Каким сексом нельзя заниматься после родов? Крайне не рекомендуется заниматься только одним видом секса — анальным. А также после родов он полностью запрещен, если у женщины были или есть. Разрывы промежности третьей степени. Классификация разрывов промежности основана на степени повреждения тканей. При разрыве третьей степени, затрагивающем прямую кишку и анальный сфинктер, Анальный секс строго противопоказан. Геморрой. Во-первых, женщину будут преследовать крайне неприятные и болезненные ощущения, что само по себе исключает возможность получения удовольствия от анального секса. Во-вторых, возрастает риск травмирования геморроидальных узлов, что может привести к кровотечению, иногда обильному. В-третьих, возможно развитие воспаления в области геморроидальных узлов, которая в тяжелых случаях требует хирургического вмешательства. Трещины прямой кишки. Часто после родов возникают анальные трещины как самостоятельно, так и в сочетании с геморроем. Анальный секс может значительно ухудшить состояние. Во-первых, как и при геморрое, болезненных ощущений избежать не удастся. Во-вторых, трещины могут значительно увеличиваться в размерах. В-третьих, Высок риск инфицирования трещин, что приводит к воспалительному процессу, сопровождающемуся острой болью и повышением температуры. В тяжелых случаях возможно нагноение, требующее хирургического лечения. Воспаление часто требует антибактериальной терапии, что может привести к прекращению грудного вскармливания. Стоит ли рисковать? Следует учитывать, что стенка между прямой кишкой и влагалищем достаточно тонкая, активные движения во время анального секса могут спровоцировать маточное кровотечение. Поэтому рекомендуется воздержаться от любых видов анальной активности до получения разрешения от гинеколога.